Зарубежный детектив на радио России. Агата Кристи. Когда боги смеются. Читают Ирина Муравьева и Авангард Леонтьев. Часть первая.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 Так, мы исключим чрезмерные нагрузки. Вам полезны ежедневные прогулки, поравнения, но никаких подъемов. Ну и кроме того, побольше развлечений нельзя замыкаться на свои болезни. В разговоре с племенником леди Чарльзом Риджевеем доктор высказался более ясно. Поймите меня правильно. Ваша тетя может прожить долгие годы, возможно, так оно и будет. В то же время шок или эмоциональное возбуждение могут убить ее. Чарльз был думающим юношей. В тот же вечер он предложил установить в доме радио. Не нравятся мне эти новомодные штучки. Видишь ли, там и, и, и ведь волны, электрические волны. Они могут на меня плохо подействовать. И не вы, тетя Мэри. Ты можешь говорить все, что угодно, Чарльз. Но ведь многие люди действительно ощущают электричество. У меня перед грозой всегда начинались дикие головные боли. Позвольте разъяснить вам суть дела. Чарльз прочел тете целую лекцию. Он говорил об электронных трубках, эмиттерах, усилителях, высоких и низких частотах. Миссис Хартер захлестнула поток незнакомых и непонятных слов, и она сдалась.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 огромную нескладную коробку с кнопками и ручками. Потребовался весь энтузиазм Чарльза, чтобы заставить ее смириться с приобретением. Но, крутя ручки и разглодовывая, Чарльз был в своей стихии. Слушайте, тетя Мэри, мы поймали Берлин! Да. Разве это не замечательно? Вы слышите диктора? Я не слышу ничего. Ничего, кроме шума и подвески. Да. Теперь мы, должно быть, попали на псармон. Раз вы шутите, тетя Берри, значит, все в порядке. Миссис Хартер не могла не улыбнуться Чарльзу. Она была к ним очень привязана. Несколько лет с ней жила племянница Мириам Хартер. Она собиралась сделать девушку своей наследницей. Но Мириам не пришлось подушить тети. Ее никогда не было дома. Она, по выражению миссис Хартер, вечно где-то шлялась.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 Прошло, наверное, месяца три с момента установки в доме радио, когда произошло первое жуткое событие. Миссис Хартер была дома одна, Чарльз играл у друзей в В вечерней программе был концерт старинных шотландских баллад. На самой середине произошла странная вещь. Раздался щелчок. Песня неожиданно прервалась. Из приемника послышались писк и треск. Затем и они стихли. А потом зазвучал голос, ясный и отчетливый. Это говорил мужчина с легким ирландским акцентом. «Мэри, ты слышишь меня? Мэри...»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 Я скоро приду за тобой. Ты ведь будешь готова, Мэри. Было ли это? Могло ли это быть предчувствием? Она никому ничего не сказала, но следующие два дня была весьма задумчива и озабочена.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 И снова голос Патрика. Мэй, с тобой говорит Патрик. Я очень скоро приду за тобой. Затем щелчок, шум и снова оркестровая музыка. Мисс Хартер посмотрела на часы.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 Левый верхний ящик в моем секретере. Там все приготовлено. Приготовлено для чего, мадам? Для моих похорон. О, мадам! еду думайте об этом. Вам ведь гораздо лучше. Всем нам придется покинуть этот цвет раньше или позже. Я и так заживалась. Если тебе так нужно реветь, иди куда-нибудь и там реви. Все очень Элизабет дали. Мисс Харта с любовью посмотрела ей вслед. «Старая дура, но она ко мне так привязана, очень привязана. Дайте-ка припомнить, сколько же я ей завещала. Сто фунтов или только пятьдесят? Сведывало бы сто». Этот вопрос мучил старую леди, и на следующий день она села и написала своему адвокату. Она просила прислать ее завещание, чтобы она могла проглядеть его. Это было в тот самый день, когда Чарльз за обедом рассказал историю, которая потрясла миссис Хартер. И, между прочим, тетя Мэри, кто этот забавный старикан наверху в комнате для гостей? Я имею в виду картину над камином. Старый Фран с бородой и с бакенбардами... Это твой дядя Патрик в молодости. О, ради бога, простите меня, тетя Мэри. Я вовсе не хотел вас обидеть. Мне просто было интересно. Видите ли... Ну, так что же ты хотел сказать? А, э, хорошо, тетя Мэри, я вам все расскажу. Это просто мои глупые фантазии. Совершеннейший абсурд. Чарльз, я настаиваю.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 минут миссис Хартер сидела неподвижно. Лицо ее побледнело, губы дрожали. В исполнении Ирины Муравьевой и авангарда Леонтьева прозвучала первая часть рассказа Агаты Кристи «Когда боги смеются». Окончание «Завтра» в это же время.